Глава сороковая Возле входа в отделение вечером столкнулась с Романом. «Привет! Еще раз!» — сказал он мне, почесав переносицу. «Добрый вечер!» — ответила я. «Приехал проведать Олю?» «Ну да, можно?» «Можно!» — пожала я плечами. Она в сознании, слава богу. «Очень хорошо!» — сказал он. «Слушай, а как мне с ней общаться?» Рома растерянно провел пятерней по волосам, взъерошив их. Он волнуется. «Просто общайся», — ответила я. «Как будто ты ее друг». «А что мы ей скажем, что я кто?» «Мой друг», — посмотрела я на него. «Пока так». «Ну да, логично», — кивнул он. «Тем более еще нет результата теста». «Да, раз ты не уверен, что Оля твоя дочь, то и говорить ей об этом не вздумай», — строго сказала я. «Не трепи нервы хотя бы ребенку. «Я и не трепал бы». «Это ты так думаешь». «И я уверен, что она моя дочь», — заявил Рома, и я встретилась с его серыми глазами. «Правда?» — скептически изогнула я одну бровь. «Да». «Почему?» «Ты не лгала бы в таких вопросах. Я тебе верю. И чувствую, что это правда». «Лучше бы ты мне, Рома, поверил и почувствовал правду пять лет назад». «Зачем тогда тест?» — сложила я руки под грудью. «Для официального подтверждения, формальность» для того, чтобы записала меня в документы ребенка. Я нахмурилась. Делать этого не хочу, но теперь дело уже вышло за пределы моего контроля. А еще я услышала Петра Сергеевича. Было эгоистично лишать Олю родных, общения с ними, хорошего образования, которое даже я с неплохой зарплатой не могла бы дать ей из-за своих обид на Романа. Это наши с ним отношения, которые не должны отражаться на ребенке. Общаться нам все равно придется, нас связывает дочь. Теперь он о ней узнал, хочет участвовать в ее воспитании, и мне придется терпеть присутствие Ромы в наших солей и жизнях. Его и Лады. Видеть их любовь, видеть, как у них рождаются свои дети, которые растут с папочкой рядом, в отличие от Олечки. Но кто ж виноват, что у нас с папой Олей не сложилось? Так уж вышло. Что теперь роптать на судьбу? Я не жалую, что воспитывала ее сама. Это был мой выбор, не говорить Роме об этом. Я не хотела относиться ни к нему, ни к его семье и думала, что стану той единственной во всем мире, которая утаила шило в мешке. Могла ли я донести до него известие о беременности и желании родить дочь? Могла. Я не захотела, тут Петр прав. Да и от Ромы я это скрывать не стала. Не хотела, была обижена, Боялась, что он скажет, что и наша малышка ему не нужна, так же, как и я сама. Впрочем, сейчас, видя его поведение и волнение перед встречей с дочкой, начала задумываться, что, возможно, была не права. Рома не отказался бы от ребенка. Какие бы ни были у него отношения со мной, но он всегда поступал по чести и свою дочь бы не бросил. Теперь же правда вышла наружу, и нам обоим придется отвечать за ребенка. Имела ли я право отбирать у дочери отца, дедушку и бабушку? Наверное, все же нет. Потому и молчу на обвинение Романа и согласно на тест. Семья Романа всегда к нам хорошо относилась. Я не должна вставать в позу и лишать их радости общения друг с другом. Уличке это будет на пользу. Большая семья всегда лучше одинокой мамы. Но все же привыкнуть терпеть присутствие Романа и так, чтобы меня не дергало при виде него, придется и это нелегко. «Кстати, ты не против, если мы тест закажем уже сейчас? Тут делают?» — спросил Роман. «Не против», — пожала я плечами. «К чему тянуть?» «Хорошо, я тогда скажу, чтобы провели, да?» «Скажи. Идем, Коля. Нас пропустили в палату. Роман остался чуть в стороне, а я села ближе к ней. «Привет», — улыбнулась я, заправляя за ухо выбившуюся прядь волос. «Привет, мам», — ответила она, С любопытством поглядывая в сторону романа. Она была еще бледной и слабой, но детское любопытство непобедимо. Как день прошел? Нормально, а когда можно будет вставать? Скоро, малыш, ты еще слабая, надо набраться сил. Кушать спать и слушаться врачей. Я слушаюсь, но мне так грустно тут одной. И страшно. Мама, останься. Я закусила губу, чтобы не плакать. «В реанимации точно нельзя остаться». «Нельзя, котик, нельзя». Ласково сказала я ей и притянула к себе ближе дочь. Та прижалась ко мне. «Я буду приходить к тебе». «Почему нельзя?» — Вклинился Роман. «Я пойду узнаю, может быть, в обычном отделении тебе позволят остаться с Олей?» «Ну, узнай», — посмотрела я на него. «За спрос денег не берут». «Тогда я к врачу. Заодно обсудим с ним перевод в палату». «Спасибо, Ром». Он не ответил, вышел из палаты. «Что ж, если он договорится о том, чтобы я была с дочкой до выписки, я буду рада. Всё же она еще маленькая, чтобы одной лежать. Хотя с пяти лет дети лежат уже без мамы. Но Оля редко болела, слава богу, а уж в больнице и подавно никогда одна не лежала. Конечно, ей страшно и одиноко». «Мам, а почему Роман с тобой приезжает?» спросила меня дочь. «Он помогает тебе?» «Да, солнышко», — ответила я. «Он не остался равнодушным к твоей болезни». «Он твой друг?» «Да, милая». Как тяжело было произнести эти слова и, по сути, солгать дочери. Но нам придется с Ромой в самом деле подружиться. Ребенок не должен видеть наших с ним склок и реального отношения друг к другу. Точнее, негативное она как раз увидит. И наша задача — постараться начать относиться друг к другу хотя бы нейтрально. «А где Лада?» «Ну, наверное, дома», — ответила я. Говорить о ней совсем не хотелось, но Оля не могла знать, что своими наивными и безобидными вопросами случайно причиняет мне боль. Лада — невеста Ромы, и даже ребенок понимает, что это такое, потому и спрашивает о ней. «А она не приедет меня проведать?» «Если ты хочешь, я могу попросить ее, произнесла я, «Даже не представляя себе, как именно я это сделаю, и вообще решусь ее позвать». «Попроси», — кивнула Оля. «Я ей цветочек нарисую. Завтра, когда мне можно, будет взять фломастеры. И тебе нарисую». «Хорошо, милая», — сказала я ей, понимая, что ради ее улыбки пойду на многое. Даже на то, чтобы попросить Ладу приехать сюда. Спустя время вернулся Роман. «Девочки, у меня хорошая новость», — произнес он. Доктор разрешил размещение в одной палате с мамой. Завтра. «Ура!» — подняла вверх руки Оля. «Мама будет со мной?» «Да», — кивнул он. «Я обо всем договорился». «Правда?» — просияла я. «Тебе удалось это?» «Удалось», — мягко улыбнулся он. «Палата будет двухместная и вся ваша. Я ее выкупил». Я так и застыла на месте. Забота Ромы приятна, но очень неожиданна. А самое главное — Я должна разделять его желание заботиться о дочери, не обо мне. Не стоит забываться, ради кого он тут. Какое-то время мы еще общались с Солей, а потом нас врач отправил домой. «Ты домой?» — спросил меня Роман по пути издания. «Да, куда еще? «Дашка обещала приехать, если ты ее помнишь». «Помню», — ответил он. «Вы до сих пор дружите?» «Да, как ты с Архипом». «Классно». «Ага». «Я тебя подвезу?» «Не утруждайся, Рома». «Я тебя подвезу». «Я же сказала, не стоит». «Кать, ну прекрати!» Остановился он и повернулся ко мне. «Это ты прекрати», — сказала я в ответ. «Ты сам знаешь, что это лишнее. Лада не оценит». «Не тыкай меня Ладой». «Ну а как? Она твоя невеста, а ты меня катаешь. Естественно, она будет недовольна». «Я не катаю тебя просто так». «Я хочу подвести домой уставшую маму моего больного ребенка. Это разные вещи». «Не особо разные для Лады». «Ну, Кать, глупости же!» — хмыкнул Роман. «Я на машине и здесь. А ты будешь в автобусе ехать?» «Поехали, я же ничего такого не хочу. Просто помочь». «Я не хочу твоей помощи», — вгляделась я в его глаза. «Вчера в коридоре ты переступил все грани. И ты понимаешь, что это все лишнее». «Да я...» Почесал он задумчиво затылок, а потом сосредоточил взгляд на моем лице. «Хотел и сделал. Не буду врать. Я хотел тебя поцеловать». «Ну вот, начинается», — воскликнула я, чувствуя, как по телу, тут же раскатывается жар от его снова таких неожиданных и неуместных признаний. А в голове невольно всплывают картинки того самого, нежеланного мной поцелуя. «Ощущения настолько живые еще». Будто он был каких-то пять минут назад. «Оставь меня в покое, Рома!» Я хотела ускорить шаг и пройти мимо него, но Роман перегородил мне дорогу. «Кать, ну я понял, что тебе это не понравилось. Я не трону тебя больше. Поехали!» «Так я тебе и поверила». «Ну правда, я же не маньяк какой». «Я ничего от тебя не хочу!» Отчеканила я каждое слово. «Дай пройти, пожалуйста». «Большое спасибо тебе, что помогаешь нам». «Договорился насчет палаты, но оставь меня в покое, Ром». Вместо того, чтобы просто сделать, как я прошу, он разозлился. Поймал меня за руку и ощутимо потянул на себя. «А чего ты боишься?» «Я? С ума сошел, мы на улице!» «Боишься сорваться и того, что тебе понравился мой поцелуй?» Сказал он мне почти на ухо, и я явственно ощутила, как по коже рассыпались иголками мурашки. А ведь он прав. «Боюсь, очень боюсь сорваться, забыть обиды и о том, что Рома не свободен, и ответить на эти поцелуи. И да, мне понравилось. Но теперь я буду долго болеть, пытаясь забыть о нем и смириться с тем, что этот мужчина мне теперь чужой, и скоро будет чужой муж». Я собрала все силы и отпихнула его от себя. «Ты слишком много на себя берешь», — сказала я ему, тяжело дыша. «Мне все равно, ты слышишь? Все равно». «Оставь меня в покое! Мне и так тяжело общаться с тобой спокойно ради Оли!» На этот раз Роман не стал меня останавливать, когда я предприняла новую попытку обойти его, загораживающего мне проход. Он так и остался стоять на месте, словно завис. В конце тротуара я свернула в сторону автобусной остановки и завернула за угол здания, за которым остался чесать в затылке Роман.